Глава вторая. Нил. Почему так раскалывалась голова? Хотелось сделать все, лишь бы боль прекратилась, но она продолжала на батом стучать в висках, усиливалась. Или это из-за шума, извне? Я обернулся кругом темный лес. Солнце вроде бы только спряталось за горизонтом, но все равно вокруг было слишком тускло. Неподалеку чернели крючковатые засохшие деревья. Землю прикрывала высокая трава, достающая мне до колена. Я, наконец, понял, что шум не только в моей голове, еще и где-то рядом. Совсем близко слышались чьи-то голоса, крики и топот. Я что, попал в преисподнюю? Иначе как объяснить эту дикую боль вперемешку с воплями? Ветер принес запах дыма. Впереди, за плотным скоплением кустов, замелькали алые всполохи. И тут воспоминания накрыли меня с головой. «Лика, лисёнок!» Надеюсь, она где-то далеко отсюда еще лучше. Спит в своей кровати в уютной однокомнатной квартире, и больше ничто не беспокоит ее сон. Вот только что-то подсказывало. Дела обстояли хуже. ее руки тоже стали прозрачными. Едва мы вышли от шарлатана. Значит, велика вероятность, что она сейчас в опасности. И это уже не шутки. Чёрт!» — выругался я и побежал на звук криков. «Чтобы я еще хоть раз заговорил с этими магами!» Ветки били по лицу. Я несся вперед, не разбирая дороги. Уже видел деревянные домики, не предвещающие ничего хорошего суету, и слышал громкие выкрики одного и того же слова. «Иина! Иина!» А стоило пробраться через заросли кустов, как моему взору открылась жуткая картина. Лисёнок, вся растрепанная, перепуганная до смерти, с завязанными за спиной руками, стояла на куче поленьев возле столба и срывала голос, умоляя ее пощадить. Но столпившийся народ это лишь подзадоривало. Времени на раздумье не было. Разбираться в происходящем тоже. Пусть это сон, пусть явь в аду или просто мои галлюцинации. Лика мне нужна всегда и везде. Где бы мы ни оказались. «Держись, я иду!» — крикнул, бросаясь на помощь, но не сделал шагу. «Что за...» Моя нога к чему-то прилипла. Земля вздрогнула и начала поглощать меня в свои недра. Раздались чавкающие звуки. Лодыжки оплела плотная лоза, в то время как под ликой уже вспыхнуло пламя. Из-за ближайшего дерева вышла женщина. Казалось, за ней по траве волочился серый туман, будто шлейф плаща. Ее огромные черные глаза неестественно блестели, но больше поражало отсутствие в них белков. А бывают вообще такие линзы? На ней не было одежды, однако все интимные места были прикрыты серыми наростами. Ногти длинные, тело поблёскивало серебром. Из-за спины выглядывали два согнутых костяных отростка, которые с натяжкой можно назвать крыльями или их остатками. Но все же она была прекрасна, и я не мог понять, то ли ее утонченные черты лица, то ли идеальная фигура с приятными формами делали незнакомку притягательной. Какая ирония судьбы! загадочно улыбнувшись, вымолвила женщина. Такая вкусная добыча за много лет, голодна, и она голодна, ей не нужна сильная кровь. Я отшатнулся, едва она вытянула в мою сторону руку. Попытался высвободить ноги, начал раскапывать землю, но та быстро возвращалась на прежнее место. Что за дрянь! выругался я. «Слепые людишки», рассмеялась женщина, уже глядя на разгорающийся костер с ликой. «Хотят сжечь мою кровь, глупцы. Не знают, что делают, не знают, куда следуют, не знают, перед кем стоят. Меня раздражала эта ситуация. Я раз за разом пытался освободиться, но ничего не получилось». «Подожди немного, скоро все закончится», медленно повернула женщина ко мне голову. «Или начнется. Глупые, глупые люди». Она снова посмотрела вдаль, наголосящую вокруг лики толпу. А та дико кричала, хоть как-то отступая от подбирающегося к ней огня. «Да простят меня, первородные, запомни мою щедрость, потомок света. И никогда не отпускает свою добычу и не отдает свое. Но ради нее...» Она взмахнула рукой, и земля выплюнула меня, будто показался ей невкусным. Упав на локти, я резко обернулся. «Какая ирония судьбы!» Вновь повторила незнакомка, глядя на меня, и добавила с болью в голосе. Надеюсь, она сделает правильный выбор. Не было времени на пустую болтовню. Лика важнее. Я подскочил на ноги, но едва сделал пару шагов, как женщина. Взорвалась, словно большая хрустальная люстра, которая разбилась об полмиллиона осколков. С таким же перезвоном. Это галлюцинация. Проворчал и тут же пустился на спасение Лики. Казалось, не успею. В голове на батом стучала мысль, что нужно ускориться. Я чуть ли не кубарем полетел со склона, понимая всю тщетность ситуации. Ведь вряд ли удастся высвободить девушку и отбиться от разгневанной толпы. Но как тут не попробовать? Оказавшись возле людей, начал пробираться сквозь них, расталкивал, двигался вперед, спешил, ведь не мог больше слышать ее истошные крики, которые выворачивали наизнанку душу. Всего пара шагов, и я бросился в костер. Не обратил внимания на жар, едва не упал из-за хрустнувшего подо мной полена, хотел сперва сорвать веревки, а дальше действовать по ситуации, но едва дотронулся до локти Лики, как различил хрустальный звон, такой же, как после исчезновения странной женщины. Хлопок, и мы потеряли под ногами опору. Рухнули на белый пол прямо перед черными, начищенными до зеркального блеска ботинками какого-то незнакомца.